Комната под чердаком была летняя, неотапливаемая, хотя посередине проходила печная труба с дверцей и вьюшкой, а на улице стояла ярко-желтая, холодная середина октября. С вечера еще было терпимо. Ночью же Сколот кое-как согрелся под тонким одеялом, задремал ненадолго и вскоре замерз до крупной дрожи и чакания зубов. И тут... Еще в полусне привиделось, будто он снова в истоке реки Урра. Выбрался из пещеры, чтоб набрать свежего снега, а перед входом матерая волчица скинула голову и завыла. Говорили, будто она стережет Тариги и Сколотов, но ему всегда слышалось в ее голосе обыкновенная звериная тоска. Сколот стряхнул дрему, И услышал, как в трубе воет ветер. Дощатые стены продувала насквозь, пузырилась и плавала в воздухе занавеска на единственном окне. Вдобавок и крыша оказалась дырявой, с потолка капала В пещерах под таригами было намного теплее, по крайней мере, неподвижный воздух можно нагреть собственным телом и сколько угодно поддерживать температуру. Сколод закутался в одеяло вынул гитару и попробовал играть, но онемевшие пальцы не слушались. Тогда он размял, растер ладони, погрел их у себя под мышками, однако гриф и струны все равно через минуту их выстудили, и музыка получалась холодной, заунывной. Свой личный запас активизированного топлива, утаянный от стратига, у него был и хранился в медной капсуле, спрятанной в чехле гитары, вместе с другими веществами, принесенными с истока реки Солнца. Невзирая на предупреждение ключницы Валги, он открыл дверцу в трубе, достал всего одно зернышко и уже хотел запалить его на закрытой чугунной вьюшке, но вновь уловил глухой волчий голос. Вначале подумал, это опять ветер, но прислушался и обнаружил, что звук исходит из трубы, причем откуда-то снизу, Скорее всего, где-то на первом этаже скулил пес. Откуда здесь взяться зверю? Сколот нащупал кольцо на вьюшке, поднял ее и отставил в сторону. И уже явственно услышал обреченный скулешь с подвывом. Что, брат, заперли тебя? Он посвистел в трубу. Все звуки разом оборвались. И через несколько секунд послышался осторожный голос, вроде бы юный. Лонки Подростковый. Ты кто? Эй, ты музыкант! А ты кто? Не сразу спросил сколод и замер. Пленница меня держит под замками. Мне показалось там собака или волк. Я ящерица, белая ящерица. Это что, прозвище? Ну да, меня так звали. А я сейчас вроде бы слышала гитару. Это ты играл? Я играл, только руки замерзли. Поиграй еще, донеслось из трубы. А лучше спой что-нибудь. Ты умеешь петь? Сколот осторожно просунул голову во вьюшную камеру. Внизу была черная сажистая темень. Потоком воздуха несло запах гаря и сырости. Где ты есть? В подвале, донеслось снизу. Здесь холодно и крысы. Разве тут есть подвал? Здесь склад забытых вещей, музейные запасники. Давай я спущусь к тебе. Я сижу под запорами, а труба узкая, ко мне не попадешь. А кто тебя посадил? Это старуха, валга, и еще грозилась обредить смирительную рубашку. За что? Хочешь, расскажу. Только через трубу плохо. Твой голос уносится вверх. Погоди, приду к тебе. Где вход? Через вход ко мне не попасть. Голосок белой ящерицы затрепетал. Двойная железная дверь. Подойди к окошку. К реке выходит. Я вытащу раму. Только на нем решетка. И смотри, чтоб никто не увидел. Валга не спит по ночам. После дождя лестница перестала скрипеть, и сколот, прихватив гитару, почти бесшумно спустился с чердака. Флигель давно врос в землю, и вокруг, под самыми стенами, буйно и густо, поднималась малина. Он продрался сквозь заросли и не сразу отыскал единственное узенькое оконце на уровне с землей, крестообразно перехваченное массивными прутьями. «Я здесь, здесь!» — услышал срывающийся шепот. «Вот моя рука!» Стены тоже были настолько мощными, что он едва достал руку, просунув свою до плеча. Ее пальцы оказались влажными и неожиданно ледяными. Разглядеть что-либо было невозможно, хотя почудилось, в полном мраке на миг засветились зеленые глаза. «Я тебя вижу!» Прошелестел радостный голосок пленницы. Думала странник, но ты не похож на странника. Кто ты? Сколот, признался он. Пришел, чтоб получить урок. Сколот? Рука ее дрогнула и замерла. Ты был в истоке реки Ура целых одиннадцать лет, а теперь предстоит жить в миру среди изгоев. Ты сын мамонта? «Да. А ты его знаешь?» «Он был избран Валькирией. Мне говорили об этом». «И не пожелал открыть книгу будущности», — проговорила она с каким-то печальным восторгом. «Отказался от рока вещего Гоя». «Что это значит?» — спросил Сколот. «Не захотел расставаться с земной жизнью. Тебе следует гордиться своим отцом, и ты можешь повторить его судьбу». В тот миг у него промелькнула мысль подробнее расспросить об отце, однако рука незримой белой ящерицы сжала его ладонь. — А меня поймали и заперли в клетке, — вдруг пожаловалась пленница. — Теперь жду суда Валькирии. Ее холодные пальчики неожиданно сделались горячими и усколото перехватило дыхание. — Суда Валькирии? — Утром за мной придут. «Значит, ты? Ты сама Валькирия?» — сбивчиво и сипло спросил он. «Нет, я еще дева», — скорбно отозвалась она. «Но уже завтра меня лишат косм и сделают карму. Это в лучшем случае. А, скорее всего, вместе с волосами отсекут память и нарядят смирительную рубашку. Потом отдадут замуж за какого-нибудь старейшего вдовца». «Но за что?» Выдохнул он спазм, сжимающий горло. «Почему?» «За неповиновение Року», — как-то просто призналась она. «Бежала в мир и целых два года жила вольно, среди простых смерт. «Разве это преступление?» Сестры посчитали, «Я искушаю мир. Ты же знаешь, нельзя вселять несбыточные надежды». «Но я не прельщала раем живущих в аду, только собрала молодых» ярых изгоев в стаю и повела за собой. Они хотели вожака и назвали меня белой ящерицей. Конечно же, искушала солью знаний, но они жаждали этого. Я проповедовала здоровый образ жизни, строгость мужского и женского начала, силу, смелость, радость восприятия мира и ничего более. Сейчас ты получишь урок, пойдешь в мир, И сам увидишь эту вселенскую жажду. Увидишь блеск нищеты и нищий блеск роскоши. Ты много что увидишь, и тебе тоже захочется поделиться с изгоями солью». Она замолкла, и рука ее ослабла. «Сейчас выведу тебя отсюда». Сколот сжал ее пальчики и хотел выпустить, но она вцепилась обеими руками. «Ты навлечешь на себя гнев стратига?» Получится, и тебя искусило. Сколот уперся головой в решетку и прошептал. И мечтать не мог о таком искушении. Спасти космы девы. Чем ты распилишь решетку? Осталось совсем мало времени. На рассвете придут посыльные. Я расплавлю ее. Сейчас увидишь. Постой. Если нас поймают, смирительной рубашки не избежать. Нам обоим. «А что это такое? Я не знаю». И хорошо бы никогда не узнать. Это полное смирение воли и чувств, когда человек начинает обрастать шерстью. Я и сама умею шить такие рубашки. Ее отчаяние передалось и сколоту, через горячие ладони. «Что же делать?» — на минуту растерялся он. «Может попросить стратега Или нет? Поставить ему условия?» И слушать не станет. Он всего лишь исполняет священную волю Валькирии. И вдруг руки ее захолодели, Пальцы расслабились, И он ощутил пустоту. «Где ты?» Скол отхватал пустое пространство. «Надо что-то придумать. Сейчас же пойду и потребую. Выход должен быть». «Выхода нет. Есть выбор», — донесся ее ледяной голос. «Как ты скажешь?» Так и сделаю. Спасти свои космы и снова бежать к изгою, или же повиноваться и предстать перед судом. «Спасти космы!» — воскликнул он и долго слушал тишину. Наконец из подвала послышался обреченный вздох. «Добро, ты сказал слово. Теперь выпусти меня». Сколот выхватил из кармана капсулу с топливом, Но угад извлек гранулу и положил на крестовину сочлененных прутьев решетки. «Закрой глаза», — попросил он. «Зачем?» «Без привычки может ослепить в темноте. Свет будет яркий. Все равно, что смотреть на солнце в зените». «Ничего, не любопытно». Он запалился Ларис, стоя на коленях, заслонил распахнутой курткой огонь и уставился в узкий проем оконца. И опять показалось, там засветились глубокие изумрудные глаза. Наверное, дева и впрямь наблюдала за горением, поскольку с первыми каплями расплавленного металла искристо павшими на каменный откос подоконника спросила: "Это и есть Соларис? Мне удалось синтезировать солнечное излучение?" сдержанно похвастался скол. Значит, ты тоже пришел искушать изгоев. Вдруг заключила она, когда толстый железный пруд Уже истекал искристым тяжелым ручьем «Почему — Почему? — с вызовом спросил он — Я всего лишь научился управлять материями И принес топливо будущего — Ты принес забытую мечту человечества Голос ее зазвучал жестко — А это великое искушение Вокруг тебя возникнет свара Голодные изгои застучат ложками «Берегись, Сколот!» Он еще пытался рассмотреть ее сквозь слепящее свечение расплавленного кипящего железа, но увидел лишь ладони, которые пленница протягивала к свету. «Странный огонь!» – задумчиво произнесла она. «Даже рук не согреть!» Сколот отгреб от стены сухие листья и старый малинник. Метал лился на землю потому что лучистое тепло поглощается сталью. Но запах очень знаком как в весеннем лесу после первой грозы. «Это выделяется инертный кислород и озон», между делом объяснил он. «А мне казалось, валькирии обладают абсолютной волей и властью, и их невозможно пленить, например, заточить в темницу». «Но я дева», — отозвалась она видимо, зачарованно взирая на струящееся железо. И стану валькирией, когда отыщу своего избранника. А сестры вручат мне меч, если прежде не отрежет космос. Железная крестовина в оконце истаяла, словно воск, и стекла на землю возле стены флигеля. Сколот погасил недогоревшее зерно Салариса, бережно спрятал в капсулу. Погоди, Пусть остынет, предупредил он, иначе загорится одежда. От красной лепешки на холодной земле вспыхнула былинка сухого малинника. Он затоптал огонь ботинка. И в следующий миг пожалел, что сделал это. После яркого света ночь показалась и вовсе непроглядна. Даже своих рук не видно. К тому же вновь пошел дождь. А пленница, тем временем и впрямь как ящерица, стремительно выскользнула из освобожденного оконного проема, и сколот смог различить лишь очертания ее фигуры и насыщенную, драгоценную зелень светящихся глаз. Одежда на ней дымилась, пахла сжженной тряпкой, но она не обращала внимания, проворно вскочила на ноги. Видно, космы были убраны под тугую повязку, охватывающую голову до бровей. Он потянулся руками, чтобы сбить с ее плеча тлеющий огонь, но дева уже оказалась за спиной. — Ты горишь! — дождик потушит. Постой! — вспомнил он. — Я же хотел тебе спеть! — Мы еще встретимся! — торопливо пообещала она. — Я скоро приду к тебе, сколот, и наслушаюсь твоих песен. А сейчас мне пора. Через мгновение ее неясный профиль растворился в темном парке и осталась лишь мерцающая точка, тлеющее пятно на плече. Секундой позже и оно погасло. Сколот машинально сделал несколько шагов за ней, волоча гитару, и услышал шепот из темноты. «А если не приду, значит, меня лишили не только волос». «Как тебя зовут?» Скажи имя. Я снова белая ящерица.